Жизнь ей тогда улыбалась, но вот вдруг, в самый расцвет счастья, нежданно-негаданно налетело горе. Императрица Екатерина отняла у нее жениха, назначив его своей племяннице. Суровый отец приказал быть невестой, которой все завидовали. Ни она не любила жениха, ни государь-жених не любил ее, а тут... Каждый день перед глазами любимый человек, жених, а потом и муж другой. Изныло, истомилось ее сердце от постоянного принуждения, от постоянной борьбы с собой. И почувствовала она себя легче, когда очутилась в новой жизни. Нелегко и здесь. Во всем лишение, недостаток, но нет, по крайней мере, постоянного мучения. Неустанные заботы об отце, о брате и сестре, хлопоты по хозяйству, которому надо было приучаться, занимали все время, усмиряли и успокаивали волнение. Порой, правда, память рисовала ей минувшее счастье. Вспоминала она об Аллах, где за ней так все ухаживали, льстили ей, уверяли в любви и преданности. Многие казались ей тогда такими преданными, такими любящими. Вспоминала она, например, обожание, какое-то благоговение перед ней князя Федора Васильевича Долгорукова. Но вслед за тем с горечью чувствовала, что все это было поддельное, лживое, и она успокаивалась. Мало-помалу вытеснялся из сердца и образ жениха Сапеги. И чем более проходило времени, чем ближе арестанты осваивались со своими окружающими и их простыми людьми, тем больше они находили сами в себе силу, мир и спокойствие. Жизнь текла однообразным определенным порядком. Даже когда работы по устройству церкви кончились и у Александра Данильча оказывалось более свободного времени, Даже и тогда ни разу жалобы или сожаления о прошлом не мелькнули у него в голове. Первую острую боль победил физический труд, а потом религиозное чувство расширило иное миросозерцание. Александр Данилович как будто даже полюбил дикую местность. Яснее она говорила ему о назначении человека. Полюбил он пустынный берег Сосвы, Куда уходил после вечерней церковной службы, усаживался на излюбленном своем местечке и, смотря на быстро струившуюся реку, воды которой журчали и неслись куда-то вдаль, задумывался и просиживал там неподвижно целые часы, до тех пор, пока не позовет его домой ласковый голос бывшей обрученной невесты. Прошел год. Иссыльные стали пользоваться значительно большей свободой. Раз, пользуясь хорошей погодой, в конце августа Мария Александровна вышла гулять по знакомой укатанной береговой дорожке и отошла довольно далеко. Исчезли из виду острог и городские лачуги. Только еще церковный крест, освещенный последними лучами заходящего солнца, блестел, над ближним пригорком. Кругом в пустынной равнине мертвая тишь. Ни голоса человеческого, никакого следа его неугомонной деятельности. Марья Александровна по душе это безлюдье. Могилою сказывается оно, и само ей становится так же спокойно, как спокойно лежать в могиле. Но вот Где-то простучало, как будто телега. Затем все смолкло. Потом через несколько минут стук повторился ближе, еще ближе. Из-за поворота дороги показался экипаж местной конструкции. В той будничной серенькой жизни, какую вели сыльные, каждое самое мелочное обстоятельство составляет событие, к которому невольно приковывается внимание.